Глава 24. Джерри сидел в рубке, с тревогой поглядывая на приборы. Датчик топлива тревожно мигал, на экране панели бежала надпись, извещая, что запасы приближаются к нулю. Пытаясь ускользнуть от преследования, Сент-Джонс выжил из баков почти всё. Из-за неудачного, изначально взятого полковником курса, Джерри пришлось делать большой крюк, чтобы вывести корабль на новый в обход пояса астероидов, которые могли повредить вздолет. И вот теперь новая проблема. Благо, этот корабль, как и все военные, был неприхотлив и, в отличие от частных новомодных яхт и межгалактических флайеров, мог работать на любом топливе, но все равно топливо надо было заправить в баке. Пилот вздохнул и затребовал список ближайших станций. Включил связь с шайоном. База это бродяга. Бродяга, что там у тебя? Сухой голос: Неужели маршал сдался и поехал отдохнуть к себе домой, зная отца вряд ли. Наверняка в лучшем случае прилег где-нибудь на кушетке которую доставили в центр управления, и сейчас сквозь дрему слушает переговоры сына с нервничающим от столь пристального надзора диспетчером. Хорошо, что хоть Эленор рядом с ним. Почему-то Джерри не сомневался в том, что она именно там. Ему вдруг подумалось, что они бы были прекрасной парой, и что отец не должен упускать этот шанс. «Бродяга, ответьте!» — потребовал диспетчер. В его голосе слышался суеверный страх. Наверняка маршал уже стоит за его спиной. Джерри чертыхнулся. Задумавшись, он отвлекся от разговора. «У меня все в порядке. Топлива мало». Он еще раз взглянул на показания. «Прошу разрешения на дозаправку на ближайшей станции». «Ближайший от тебя, Лафьет». Не выдержал маршал, перехватив связь. «Я сейчас дам приказ связаться с ними. Кстати, я знаю там начальника полиции. Можешь сдать своих пленников ему. Я предупрежу». «Хорошо». Джерри досадливо поморщился. Передача Сэн Джонса и Джулии могла занять время. А он торопился, но все равно надо было заправиться. К тому же оставлять этих двоих на борту было очень рискованно, они могли освободиться. Пилот выстроил курс, задал программу автопилоту и, бурча себе под нос что-то весьма нелицеприятное о тяжёлых звездолётах, снова откинулся в кресле с какой-то тоскливой ненавистью, смотря в мониторы обзора. «Истыкуйся аккуратнее, там все таки пассажирский терминал», прозвучало в ушах. Отец все еще был на связи. «Да, сэр, так точно, сэр», — вопреки инструкциям, Джерри отключился первым и ударил кулаком по краю приборной панели, вымещая на ней всю свою досаду. Он не стал рисковать и спрашивать по общему каналу о яхте Багарне, опасаясь возможной прослушки. Но, судя по тому, что отец ничего не сказал, новостей и не было. Пилот не сомневался, что за яхтой внимательно следят по радарам, и преступники не уйдут. Но возмездие сейчас было последним, о чем он думал. Никто не знал, что творилось в каютах. Лафьет приближался. Чтобы хоть как-то занять себя... Джерри переключился на ручное управление, но это не доставило ему радости. После маневренных пилотников звездолёт казался слишком тяжелым и плохо управляемым. Едва не стесав у бока, пилот пристыковался к шлюзу, доложил на базу. Там вновь сидел дежурный, затем открыл выход. В коридоре уже стояли несколько человек. Один из них, невысокий, со светлыми волосами и слегка покрасневшим, словно обветренным лицом, представился как начальник полиции Лафьета. Джерри проверил идентификацию его личности, используя полный профайл, после чего провел их в санитарный отсек и открыл дверь. Сен-Джонс выглядел ужасно. За несколько часов, проведенных в темноте, он буквально превратился в старика и уже ничем не напоминал того статного седовласого офицера, которого все знали как секретаря командующего. Джулия выглядела лучше, хотя ее глаза опухли от слез. На какой-то момент Джерри даже стало ее жаль, но он вспомнил о бане Белль, затем о релаксанте, который психолог собирался ему ввести, и сентиментальность прошла. «Вы что, привязали их к опорам?» Ужаснулся кто-то из сопровождающих начальника полиции, пока остальные разматывали ремни и надевали на пленников наручники. «Разумеется, не мог же я позволить этим двоим разгуливать по звездолету, фыркнул пилот, «особенно после того, как они то же самое проделали со мной». Сент Джонс, словно очнувшись, поднял голову с ненавистью, взглянул на пилота. «Надо было сразу тебя пристрелить, ублюдок!» Джерри хмыкнул, а начальник полиции строго посмотрел на арестованного. «Я полагаю, мы должны приобщить это высказывание к делу. Кстати, позвольте полюбопытствовать, как вы освободились?» Начальник с интересом посмотрел на сына главнокомандующего. Тот пожал плечами. «Повезло. Простите, расскажу в другой раз. У меня мало времени. А звездолет все равно будет заправляться около часа», заметил его собеседник. «Хотите, я могу угостить вас кофе?» «Так хочется услышать мой рассказ?» Обозлился Джерри больше всего на очередную задержку. В этот момент он готов был придушить полковника за такой расход топлива. «Скорее расспросить вас об отце. Мы с ним давно не виделись», — виновато улыбнулся начальник полиции. «Я просто не вижу смысла для вас находиться на корабле, если пока что невозможно улететь». Пилот выдохнул, признавая правоту слов своего собеседника. «Простите. Ничего страшного. Маршал вкратце обрисовал ситуацию. И я понимаю, что вы торопитесь». Он протянул руку. «Зовите меня Айк». Джерри. Тот пожал протянутую ладонь и, понимая, что отказываться от гостеприимства глупо, поплелся за новым знакомым. Пленников уже увели. Джерри с Айком прошли какими-то путанными ходами между рядами магазинов, и когда пилот начал опасаться, что не найдет дорогу обратно, остановились около едва приметного отсека, перед которым собралась огромная толпа гуманоидов. «Что это?» Джеральд с изумлением рассматривал разношерстную компанию. «Потерпевшие?» Начальник полиции усмехнулся впечатляет не так ли? Это еще ничего. Вы не видели, что творится здесь в период распродаж. При этом большинство краж, естественно, не раскрывается, за что наш участок постоянно получает выговоры. Вам приходится несладко. Джерри с сочувствием посмотрел на своего спутника. Тот махнул рукой. Впрочем, я к этому уже привык. Пойдемте. Он завел пилота через неприметную дверь, предназначенную для сотрудников полиции, ловко закрыв ее прямо перед носом настырной черепахообразной женщины пытающиеся пробраться вслед за ними. В небольшом зале было очень шумно. Несколько полицейских составляли протоколу. В углу картины рыдала женщина, то и дело промокая глаза кружевным платком и лукаво посматривая на молодого полицейского. Тот, с покрасневшими от смущения ушами, делал вид, что старательно заполняет документы. В середине зала какой-то полный мужчина вскочил и начал размахивать руками. Полицейский, бравший у него показания, лишь поднял голову и что-то холодно сказал после чего мужчина сразу успокоился и вновь сел на свое место. Айк провёл Джерри по металлической лестнице в свой кабинет, отделенный от остальных стеклянной перегородкой. «Присаживайтесь». Он кивнул на одно из кресел, стоявших с журнальным столиком в углу. Единственное, забыл предупредить, кофе из автомата. Пойдет? «Вполне». Пилот сел и взглянул на часы. Прошло всего 15 минут. Заметив его взгляд, начальник полиции усмехнулся, открыл сейф, достал бутылку коньяка, Два стакана и повернулся к своему гостю «Вы как?» «Простите, не могу. Мне еще лететь», — покачал тот головой. «Вы же знаете правила». «Точно, извините, забыл». Хозяин кабинета вернул бутылку на место, с сожалением закрыл сейф, затем связался с одним из своих сотрудников и попросил принести кофе. Распоряжение выполнили незамедлительно. В пластиковых стаканчиках горячий напиток был очень крепким и оставлял привкус шоколада во рту. Джерри сделал несколько глотков, Не в попад, отвечая на вопрос Айка, когда в стеклянную дверь постучали. В дверях возник еще один полицейский на этот раз равесник начальника участка. Хозяин кабинета внимательно посмотрел на вошедшего: Что у тебя, Роджер? Простите, сэр, я хотел уточнить. У нас поступило заявление о пропаже человека. Айк выргался, полицейский улыбнулся. Не стоит так реагировать. К счастью, девица сама пошла к нам. Ее отец утверждает, что она психически нестабильна и над ней нужен контроль. Судя по ее виду, он прав. И что? Нам ее оформлять или же выдать папаше и пусть катятся в глубины Вселенной? Как я понял, сам заявитель предпочел бы спустить дело на тормозах. Начальник полиции задумался. Было видно, как в нем борется желание повысить раскрываемость с возможностью не тратить время. Запрос поступил лично? Наконец спросил он. Нет, на коммутатор. Тогда оформляй. Вздохнул Лайк. Ты же знаешь, что все пишется. Так точно. Хотя этот надменный креолец явно будет недоволен. Креолец Побледнев, Джерри вскочил, стакан с недопитым кофе полетел на пол. Там образовалась коричневая лужа, но пилот даже не обратил внимания на это. «Какой креолец?» «Отец девушки. Как я понял, он с креолы, одна из уважаемых семей». Сказал, дочь тронулась после гибели мужа, предоставил все документы и хочет без лишнего шума забрать ее домой. «Фамилия», — процедил Джеральд сквозь зубы, чувствуя, как руки сами сжимаются в кулаки. «Моя?» — ошалело спросил полицейский. «Потерпевшего, болван!» — подал голос Айк, уже сообразившись, что к чему и с интересом посматривавший на своего гостья. «Шоули! Бернард Шоули!» Джерри побледнел и ринулся к дверям. «Где она? Где девушка?» «В камере!» Полицейский все с большей опаской косился на странного гостя. Она устроила там такую истерику. Синие глаза сверкнули так, что присутствующие содрогнулись. «Немедленно проведите меня к ней!» Каждое слово пилота напоминало удар хлыста. Полицейский невольно отступил и посмотрел на начальника, ожидая распоряжений. Тот кивнул. «Роджер». «Да, сэр». Полицейский покосился на гостя, словно сомневаясь в его адекватности. Впрочем, приказы начальника не обсуждались. «Прошу, сэр, следуйте за мной. Только то, что Джерри не знал дорогу, вынудило его идти следом за нерасторопным полицейским. Он медленно, слишком медленно спускался по лестнице. Затем остановился перекинуться парой слов с дежурным, сидевшим у дверей и отсека для задержанных. Наконец, они попали в серый коридор, куда выходило множество однотипных дверей. «Где же она?» — пробормотал полицейский. Джерри выдохнул, стараясь сохранять остатки терпения. После таких слов ему хотелось придушить этого ленивого мерзавца. «А, вот!» Полицейский не понял, какой опасности он только что подвергал свою жизнь. Он подошел к сканеру одной из дверей и вопросительно посмотрел на пилота. «Девушка может быть опасна, сэр?» «Да, открывайте же!» — расшипел тот. Полицейский начал возиться со сканером, Джерри буквально дышал ему в волосатую макушку, прожигая взглядом, достойным Василиска. Наконец дверь начала сдвигаться. Даже не дожидаясь, пока она откроется полностью, пилот шагнул внутрь. Анна Белль сидела на небольшой койке, закрыв лицо руками. Охваченная отчаянием, она даже не посмотрела на входящих, ничуть не сомневаясь, кто пришел за ней. Руки болели. Она содрала с них кожу, а неровную дверь, пытаясь достучаться до полицейских, чтобы ее выпустили. При звуках шагов она невольно съёжилась и еще ниже опустила голову, обхватив себя руками, прекрасно понимая, что выглядит жалко. «Я никуда не пойду. Слышите?» «Белль». Она замерла, потом выпрямилась и недоверчиво посмотрела на мужчину, стоявшего в дверях и с волнением вглядывавшегося в ее заплаканное, опухшее лицо такими до боли знакомыми глазами. «Белль», — повторил он, «Джерри». Она вскочила, замерла, Затем кинулась к нему, схватила за руки, желая убедиться, что все это правда, и пилот жив. «Ты... ты пришел...» «Девочка моя...» Он обнял ее, стиснул в объятиях, прижимая к себе, зарылся лицом в спутанные темные волосы. Аннабель подняла голову, хотела что-то сказать, но лишь разрыдалась, наконец выплескивая напряжение последних дней. «Ну что ты, не надо, все позади...» Игнорируя совершенно растерявшегося полицейского, пилот сел на койку, Усадил жену к себе на колени, растерянно поглаживая по спутанным волосам. Все хорошо, все уже позади. Они сказали, что ты умер! Она даже не пыталась сдержать рыдания. Упал при испытаниях. Слухи о моей кончине слегка преувеличили. Действительно была неисправность, но я смог посадить пилотник. Он улыбнулся, заметив, что Аннабель смотрит на него недоверчиво и испуганным взглядом. Неужели ты не верила в мои способности? Но. Она вдруг вскочила и затраторила, опасаясь, что ей не поверят. «Джерри, я знаю, кто стоит за диверсиями. Это Сент-Джонс. Он сам предложил свои услуги Багарне. Нам необходимо сообщить». «Не волнуйся». Джерри тоже встал, с нежностью рассматривая эту хрупкую девочку, волей случая ставшую его женой. Сент-Джонс арестован и находится где-то по дороге в соседнюю камеру. «А мой отец?» Пилот виноват опустил голову. «Он зашел слишком далеко. Не думаю, что смогу что-то сделать». Но его арестуют. Странно, но сейчас Аннабель ничего не чувствовала к человеку, который столько лет пытался властвовать над ней и подчинять своей воле. Да, извини. «Извини?» — вдруг вскинулась девушка. слезы на ее глазах высохли. «За что? Эти люди — он, Багарне, сент — в угоду собственным амбициям готовы были разрушить жизни других людей, убить тебя. Это они должны просить у тебя прощения, Джерри. Ты удивительная». Он тоже встал и просто смотрел на нее, понимая, что уже никогда не сможет отпустить эту девушку из своей жизни. Он любил ее, и она должна, просто обязана ответить ему взаимностью. А внезапно в его мозгу вспыхнула картина. Уютный дом, двое или трое детей. Нет, он никогда ее не отпустит. Джерри вновь обнял Аннубель, поцеловал в макушку. Пойдем. мы и так злоупотребили здешним гостеприимством. Надо выбираться отсюда». На выходе из отсека они столкнулись... С закованным в наручнике Бернардом шоуле Двое полицейских вели его в камеру. При виде дочери его взгляд полыхнул такой ненавистью, что Аннабель невольно вздрогнула и сильнее прижалась к своему мужу. Тот обнял ее крепче и постранился, пропуская конвой. А его сообщник только и спросил Джерри у полицейских. Они смерили его взглядом, потом один из них, сообразив, что именно этому человеку в грязном лётном комбинезоне, а также его спутнице весь участок обязан поощрением запойменных преступников, слегка улыбнулся. За ним отправились наши коллеги. «Не волнуйтесь, сэр, он не уйдет от возмездия». «Жаль, если вдруг он решит сбежать на своей яхте, известите меня. У меня к нему личные счёты», — предупредил Джерри, внимательно смотря на Анну Бель. Она улыбнулась. «Не думаю, что он сбежит. Скорее, он все еще без сознания». Я здорово ударил его бутылкой по голове. «Да ты еще опаснее, чем я думал». В голосе пилота сквозило восхищение. «Прости, что меня не было рядом». Все обошлось». Девушка нежно погладила мужа по щеке, отвечая на тот вопрос, который он никогда бы не посмел задать. Слава богу, все обошлось. Он вздрогнул и вновь прижал её к себе. Держась за руки, они вышли и под любопытными взглядами полицейских поднялись в кабинет начальника полиции. Увидев Анну Белль, Айк профессионально смутился. «Мистерис Шоули», — обратился он к девушке, «прошу прощения за то, что вам пришлось пережить у нас в участке. Поверьте, если бы мы знали все с самого начала...» «Моя жена пыталась рассказать с самого начала, но вы не поверили», — оборвал Джерри. «Надеюсь, что с преступниками осечек не будет. Мы передадим их службе межгалактической безопасности. Дальнейшей не в нашей компетенции, но, судя по тому, что я услышал от вашего отца, он жаждет крови». «Я могу поговорить с ним лично?» «Разумеется». Джерри прошел к столу. Анна Бэль тем временем присела на диван, чувствуя, как на нее накатывает усталость. Голоса присутствующих доносились издалека. Глаза сами собой закрывались. Присутствие пилота позволяло расслабиться и переложить все решения на его плечи. «Он справится», — вдруг подумалось ей. «Он совсем справится, а я?» «Я всегда буду рядом, ибо он — моя судьба». Заснув, она даже не почувствовала, как муж подхватывает ее на руки, чтобы перенести на корабль и ввести домой.